сухой остаток же будет выглядеть так. Петр же, бывший с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи одну тебе, одну Моисею и одну Илией. Иисус однако ни единым словом не стал подтверждать домыслы учеников о том, что беседовавшись с ним люди действительно Моисей и Илия. И а дальше самое интересное. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: Никому не сказывайте о всем видении, доколе сын человеческой не воскреснет из мертвых». И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых». Попросту говоря, трое апостолов оказались нечаянными свидетелями встречи Иисуса с некими двумя людьми которая явно не предназначалась для их глаз. Иначе с чего бы это учитель потребовал, чтобы они держали язык с зубами до самой смерти? Вернемся, однако к генеральной линии нашего расследования, к событиям четверга Страстной недели. Итак, как и когда могла быть незаметно для апостолов передана Иисусу информация о предательстве Иуды? Кто ее передал это отдельная тема. Здесь существует бесчетное множество способов, например, через практически невычисливаемого связняка, закамуфлированного под нищего на паперти. Однако в данном случае можно предположить простейший. Иисус нашел соответствующее сообщение в заранее оговоренном месте явочной квартиры большой, устланной готовой. После чего и обвинил Иуду в предательстве. Есть, однако, и еще одна загадка. После окончания тайной вечери Иисус с одиннадцатью апостолами покинули Иерусалим и совершили свое шествие в Гефсиманию. Масличный сад у подножья Еленойской горы, что в города. Судя по продолжительности бесед, ведшихся по дороге, путь был неблизкий. В Гефсиманском саду, после моления о чаше, Христос и был арестован. В евангельских текстах не содержится никаких намеков на то, что учитель заранее делился с апостолами своими планами куда именно он собирается направиться из Иерусалима. Между тем, Иуда, покинувший тайную вечерю задолго до ее окончания, безошибочно привел группу захвата именно туда, куда следовало, в Гефсиманский сад. Надеюсь, этому персонажу мы не станем приписывать дар всеведения. Тогда давайте рассуждать логически. Ну как Иуда угадал само место, более или менее ясно. Видимо, в служила апостолом постоянным убежищем в течение последних дней. Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Гелеонской. Отметим, что в Гефсиманском саду действительно есть скала с большой пещерой которая, судя по всему, и служила апостолом жилищем. И именно отсюда они, видимо, и отправились в Иерусалим на тайную вечерю. Непонятно другое, на чем основывалась уверенность Иуды, в том, что Иисус вернется в эту ночь на свою заведомо засвеченную базу, ставя себя на место учителя. Он должен был бы предположить, что тот попытается вырваться из-под колпака, немедленно исчезнуть из окрестностей Иерусалима, как уже неоднократно проделывал ранее. Эти исчезновения Иисуса очень интересны сами по себе. Но однако сейчас речь не о них. Мы как-то привыкли исходить из того, что в ту ночь в основе всех действий А вернее, бездействия Христа лежало его твёрдое намерение испить чашу сию. Между тем, сыщикам для успеха реально оперативно розыскных мероприятий необходимо, как минимум, верно отрефлектировать мотивации разыскиваемого. Окажутся ли способными на столь точное проникновение в помыслы Спасителя Иуда? и стражники и синедриона. Вопрос, по-моему, риторический. И с другой стороны, пусть Иисус уже окончательно распорядился собственной жизнью. Однако мог ли такой человек, как он, сознательно подвергать риску смертельному и притом совершенно бессмысленному своих учеников, оставаясь вместе с ними? В момент ареста учитель заявляет: "Если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Дас будится слово речённое им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого". Однако, прямо скажем, его собственный вклад в то, что ученики остались живы, кажется минимальным, ведь это же просто преступный недосмотр, что их не перебили на месте момента инцидента с Малхом. Все эти соображения позволяют предположить следующее: Иисуса в ту ночь ждал в Гефсиманском саду некое дело, настолько важное, что не сделав его, он не мог ни покинуть Иерусалим, даже под угрозой ареста, ни добровольно сдаться первосвященникам. Иуде же было об этом известно. Можно предположить, что в саду, месте своего последнего укрытия, Иисус должен был либо что-то взять в условленном месте, либо напротив оставить, либо, что скорее всего, с кем-то встретиться. И если его действительно ждал в саду некий человек, вспомним, например, годичной давности ночной визит иисус у члена синедриона никодима то становится понятным почему иисус не считаясь с опасностью постарался успеть в гесиманию раньше сыщиков когда должна была произойти эта встреча произошла ли она в действительности это отдельный вопрос думаю что в тот самый момент когда иисус удалялся в одиночестве в глубину сада совершить моление о чаше и вот почему давайте сопоставим сцены моления о чаше и преображения господня в обоих случаях Христос удаляется от учеников дабы совершить в уединении молитву в обоих случаях его сопровождают трое апостолов причем одни и те же пётр Иоанн иаков В обоих случаях все трое телохранители странным образом засыпают. Как вы думаете, не многовато ли тут совпадений и не идет ли в действительности речь об одной и той же малопонятной для апостолов встрече учителя? Тем более, что есть и прямое указание на то, что Иисус был в саду не один, Евангелист правда полагает, что с учителем находился ангел. Но это уже чистые домыслы. Сформулируем вопрос несколько иначе. А могли ли апостолы разглядеть в глубине сада разговаривавшего с учителем человека, даже если такая встреча заведомо происходила? Думаешь, что нет? И вот почему Воспомним другое событие этой же ночи. отречение Петра во дворе дома Каяфы. Между тем, рабы и служители развели огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Пётр тоже стоял с ними и грелся. Это во дворе городского особняка, можно себе представить, какой колотун был в ту весеннюю ночь в Гефсиманском саду. Поэтому вполне резонно предположить, что апостолы тоже жгли костер, чтобы согреться. А это значит, в принципе, не способны были разглядеть хоть что-то за пределами освещенного им круга. Ну хорошо. А могли что-нибудь заметить трое бесславно заснувших сопровождающих? кстати, как раз в свете такого допущения этот странный сон становится понятным и естественным надо думать ученики через несколько минут своего бдения а кстати не возлагала ли учитель на эту троицу обязанность дозорных Промерзли до костей и решили буквально на секундочку отойти к костру погреться Увы. Такие секундочки всегда кончаются одинаково. Молниеносно разморило в тепле и привет горячий. Так что особых надежд на их свидетельство я бы тоже не возлагал. Однако кое-что они все таки наверняка заметили до и после своего пребывания у костра. Во всяком случае, сведения о посещавшим Иисуса ангеле Наверняка исходят от них, больше просто нет кого